Глава 297. Продвижение Ван Дун сердечно улыбнулся: Вот что такое забота настоящего друга. Но после ухода Джоу Си Си он так и не смог заснуть, поскольку наконец-то ощутил, насколько серьезны его травмы. Некоторые раны почти достигли до костей. Ван Дун не испытывал особой боли во время поединка и сразу после него. Но когда он лёг на кровать, интенсивная боль помешала ему расслабиться и уснуть. «Уголь, выходи. Поболтай со мной». «Да, мастер. О чём вы хотите поговорить?» «Ты знаешь какие-нибудь хорошие истории?» «Да, мастер. Была одна гора. В горе была шахта. В шахте жил робот по имени Уголь. Однажды Уголь...» Очень скоро комната наполнилась раскатистым храпом Вандуна. Каждый могучий воин должен иметь хороший аппетит и крепкий сон. Он не знал, что где-то на земле кое-кто тоже страдает от бессонницы. В углу роскошно обставленной комнаты свернулась калачиком молодая девушка. С тех пор, как она вернулась домой, ее не покидало теплое и неясное чувство, которое внезапно зародилось в ее сердце. Также девушка ощущала, что помимо этого тепла и неясности появилось еще одно чувство, которое она никогда не испытывала прежде, словно пара теплых рук нежно оберегает ее сердце. Мягкосердечность яд для успеха! снова и снова повторяла себе лижу Эр. Она, наследница дома ли, которой требуется только прагматичный ум и холодное сердце. В ее жизни нет места для сентиментальных настроений. Только беспощадный человек может стать грозным воином. Ли Жо-Эр знала, что ее отец желает увидеть вместо дочери могучего воина, который поможет ему восстановить власть дома Ли над всем человеческим миром. Хотя в глазах окружающих семья Ли продолжает процветать, их текущее влияние составляет лишь малую крупицу от той власти, Которые они обладали во времена генерала Ли Фена. Из-за этого многие члены семьи считали, что их жизнь наполнена бесконечным позором. С малых лет Ли Жуо Эр наблюдала, как ее брат тренируется по беспощадным методам отца. А самые пугающие сцены этих тренировок все детство преследовали ее в кошмарах. Но время сделало свое дело. Девушка привыкла к жестоким тренировкам. Ее разум полностью изменился, а сердце превратилось в кусок льда. Девушка ни разу не видела улыбку своего отца. Даже когда она пыталась угодить ему и подвергала себя самым бесчеловечным тренировкам, он всегда считал, что этого недостаточно. Однако Ли Жуо Эр никогда не сдавалась, и, наконец, отец заметил ее усилия и начал смотреть на нее с одобрением. А ведь все, чего она желала... Это хоть немного угодить своему отцу. Именно поэтому, даже несмотря на то, что ее отец не улыбался и не хвалил ее словесно, одного одобрительного взгляда было достаточно, чтобы Лижуо Р. почувствовала себя счастливой. Позже Мася Уру посетила дом Ли вместе со своими родителями, и лицо Лижуо Р. буквально позеленело от зависти, когда она увидела теплые отношения в семье Ма. Сяору жила жизнью, о которой лижу Эр могла лишь мечтать. Ее родители всегда улыбались ей, и для всех, кто видел эту семью, было очевидно, что отец Масяуру заботился о ней больше всего на свете. Лижу Р ненавидела Масяуру просто за то, что не имела этого сама, и была убеждена, что наследница семьи Ма никогда не поймет ее чувств. Пока Масяуру наслаждалась беззаботным детством, все, что было у Лижо Р, это тактика колдуньи и Рози. Ненависть и ревность породили в ней стремление любой ценой превзойти Масяуру, поэтому она еще глубже погрузилась в свои тренировки. И сегодня вечером Лижо Р впервые потерпела поражение. Помимо очевидного разочарования, больше всего ее беспокоил тот факт, что во время боя, она забыла о первом правиле колдуньи – быть беспощадной. Она действительно начала беспокоиться о жизни своего врага. Узнав, что Ли Жо Эр спокойно покинула Эйрланг вместе с остальными студентами Кайпу, Ван Дун был изрядно удивлен. После их битвы она больше ни разу не доставляла ему неприятностей. Так или иначе, но с наступлением тишины и спокойствия начался и первый этап турнира. Космические сражения. Представителем академии мог стать любой студент, поэтому турнир быстро превратился в полигон для талантливых командиров флота из всех академий человечества. Dream представляла комитету турнира свою виртуальную платформу. Это была прекрасная возможность для пиар-отдела корпорации, поскольку все крупные новостные агентства собирались внимательно следить за каждым этапом космических сражений. В последние годы космические сражения стали намного популярней и смогли немного приблизиться к оглушительной славе боев металл за счет своеобразного акцента на битве умов. Поскольку в этом соревновании больший объем энергии души еще не гарантирует победу, у представителей великих домов не было такого подавляющего преимущества, как в боях металл. Кроме того, студенты, которые продемонстрируют превосходные навыки космических сражений, получат неплохие перспективы, поскольку звание капитана флота является одной из самых престижных армейских должностей. Само собой, обычные студенты практически не задумывались о преимуществах победы в турнире, и помимо банального веселья, они просто хотели использовать большую сцену, чтобы проявить себя. Академический этап завершился всего через два дня, и каждая академия выбрала по 10 лучших командиров, которые пройдут в следующий этап. Но главной силой Эйрланга считались Ван Дун, Карл и Джоу Сиси. Хотя остальные семь человек тоже получили квалификацию для участия в турнире, все прекрасно понимали, что навыки этих троих на порядок превосходят остальных представителей Эйрланга. Также стоит отметить, что многие члены клуба С также стали представителями своих академий. Дамы и господа, это был фантастический бой. «Давайте поприветствуем короля флотов, командира финалов и владыку космоса, Флэша!» Даже ведущий не смог сдержать своих эмоций, увидев потрясающее выступление Флэша. Флэш называл себя командиром финалов, из-за чего некоторые противники не стали затягивать битву до решающего сражения и попытались нанести неожиданный удар в самом начале матча. Однако Флэш не просто отразил все внезапные атаки, Он использовал ошибки своих соперников, чтобы превратить их в собственное преимущество, и полностью истребил вражеские флоты. О боги! Эти навыки определённо поставят каэдианцев на колени. Все вы знаете Бису, звезду космических сражений, и бога АПМ. Его скорость практически доводит систему до ошибок. Знаете, в этом году чемпионом турнира по космическим сражениям определённо станет представитель Земли надрывал голос еще один ведущий. Боевой стиль Бису был полной противоположностью стилю Флэша, поскольку он полностью полагался на свои непревзойденные навыки микроконтроля. В отличие от Флэша, Бису открыто выступал против своих соперников. С таким поразительным АПМ можно не беспокоиться о сокрытии своих маневров, поскольку его чудовищная скорость, рано или поздно, подавит любого противника какую бы стратегию тот не использовал. Кэл развивался не так быстро, но имел талант во всех аспектах космических сражений, что позволило ему без труда выиграть все отборочные матчи и стать новой восходящей звездой Кайпу. И это непобедимый Карл, юноша, который уже успел войти в историю. Даже столкнувшись с серьезным соперником из Ялдена, он выиграл бой, словно это пара пустяков. «Поздравляем Карла с прохождением отборочных!» На большом экране Карл продемонстрировал довольно забавную победную позу. Но он победитель, а победителя никто не судит. «Поздравляем Джоу Си, Си! Она стала второй девушкой, прошедшей отборочный этап. Итоговый счет 3-2. Что называется, на грани! Пожелаем ей удачи в будущих соревнованиях!» Навыки и опыт последнего оппонента оказались довольно высоки. Но Джоу Си Си смогла найти его слабости и, ко всеобщему удивлению, выиграла матч. Проведя много времени рядом с монстрами вроде Вандуна, девушка не только стала на удивление терпеливой, но и научилась сохранять спокойствие даже в самых критических ситуациях. Именно терпение и спокойствие позволили ей обнаружить слабость своего оппонента и переломить ход матча. Джоу Си, Си пыталась оставаться спокойной даже перед камерой, но все же не смогла подавить радость победы. Она наконец-то победила. В соседней комнате виртуальных симуляций один из асов Ялдена безучастно смотрел на итоговый счет. Ялден тренировал своих студентов с целью победить самого Флэша, но он проиграл свой матч с разгромным счетом. 0-3. В то же время Ван Дун был недоволен тем, что его последний матч оказался даже проще, чем обычная разминка. Он просто размазал своего соперника. Увидев такой неожиданный результат, ведущий вздохнул и объявил. «Это невероятно! Кто бы мог подумать, что у Эйрланга есть такой умелый командир флота! Поздравляем Ван Дуна! С его победой команда Эйрланга получает третий билет на финальный этап!» Даже попав на большой экран, Ван Дун оставался совершенно спокойным. Способности его соперника оказались слишком ограничены поэтому он не ощутил даже намека на радость. На самом деле он чувствовал себя злодеем, который решил поиздеваться над слабым соперником. Ван Дун по-прежнему оставался относительно неизвестным, поэтому его последняя победа над Флэшем рассматривалась как случайность. Исход космических сражений крайне непредсказуем, поэтому люди не удивляются, если время от времени какой-то неизвестный игрок будет выигрывать один или два крупных матча. Таким образом, 30 игроков Земли, 50 иванян, 10 марсиан и 60 каэдианцев стали лучшими представителями военных академий и продвинулись в финальный этап турнира, который состоится на Луне. Общее число участников финального этапа составило 150 человек. Тем не менее, только 8 из них смогут принять участие в матчах четвертьфинала. Именно начиная с четвертьфинала... Турнир по космическим сражениям будет транслироваться во всех человеческих мирах. Можно сказать, что реальный турнир начинается именно в плей-офф. После отсечения слабых игроков на отборочных этапах противостояние между финалистами становится намного жёстче. В конце концов, они все добрались до финального этапа и не хотели вылететь из турнира в полушаге от Храма Бога Войны. Джоу Си, Си изрядно повезло с соперником, и она легко выиграла матч против Марсианина. Марсиане были хорошо известны своими слабыми навыками космических сражений, и даже те, кто прошел финальный этап, оказались на порядок слабее, чем ученики с других планет. Проще говоря, никто не удивился закономерной победе Джоу Си, Си. Карлу повезло намного меньше, поскольку уже в первом матче плей-офф его соперником стала Каэдианка. Тем не менее, своим превосходным мастерством он доказал, что ему не нужно полагаться на удачу. Используя свою непревзойденную технику, он выиграл матч с разгромным счетом. 3-0. Карл был в восторге от своей победы. Он прыгал от радости и безумно размахивал руками, чем удивил многих зрителей на арене. Они считали, что для знаменитого Карла эта победа была закономерным результатом и не понимали причину его бурной радости. В их глазах Карл был популярным и известным экспертом космических сражений, и лишь немногие знали, что он совсем недавно был бездарным учеником из класса F в всеми забытой Академии Аранга. Иногда жизнь действительно преподносит сюрпризы.